Российская империя. Планета Русь. Большая Москва. Резиденция великой княгини Екатерины. Белое озеро. Как ты думаешь, там много женщин? Ну, подруга, ты меня удивляешь. Елена Алексеевна, давняя подруга княжны по университету, зябко поёжилась и решительно разлила остатки вина по бокалам. Как говорит мой батюшка, Господь, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что я могу, и мудрость отличить одно от другого. Он офицер Катька, а офицер может в один день просто не вернуться домой. То есть главная проблема не в том, какие там бабы, а в том, насколько точно там ложатся пули. Так что если у тебя это серьезно, научись его спокойно ждать и забудь про ревность. Если он настоящий, то поводов для ревности у тебя будет немного, в основном те, которые ты придумаешь себе сама. А твоя мама, она как? Мама? Лена подняла бокал на уровень глаз и посмотрела сквозь него на язычки пламени в камине. Она же с отцом еще в училище познакомилась. На четвертом курсе сыграли свадьбу, а потом 25 лет вместе мотались по гарнизонам. Это сейчас папа генерал, а они в Москве, и все из себя. А тогда, где мы только не были, я, можно сказать, географию империи изучала наглядно. Папа часто приходил такой уставший, что даже играть с нами не мог просто сидел и смотрел, как мы вокруг него возимся. Я, когда за своего Серёжку собралась, мама мне про это очень подробно рассказала, и про то, как ревновала его к каждой юбке, и про то, как пробиралась ночью к техпарку, чтобы убедиться, что папа именно там, а не у штабных крысок. Как у вас с Серёгой? Да нормально. Дали двухкомнатную почти в центре посёлка. Серёжка получил свой первый корабль, штурмовой экраноплан. Это такой перекорабль, не до Он, правда, размерами не очень-то, но Серёжа утверждает, что если сделать всё как надо, может потопить даже тяжёлый крейсер. Слушай, а как вы там живёте-то? Вдруг всполошилась Катерина. Там же холодно, наверное, как в буддиском аду. В ответ Лена звонко расхохоталась и, опасаясь пролить бокал, поспешила поставить его на столик. Там же купол над всем поселком! холодно. Это если только выбраться наружу, да еще и без термокомбинезона. А ты как? Пока в библиотеке?" Лена пожала плечами. "Правда, начальник службы тыла, когда посмотрел мое резюме, решил, что ему срочно нужен такой специалист, и что он ради меня Пробьет вакансию начальника гражданской администрации базы. Но я не очень тервусь. Села наконец-то за монографию по кризисному управлению, а там глядишь, и до кандидатской дела дойдет. Подруги помолчали. Как думаешь, наши демиком вломят?» Что за жаргон? Лена вновь расхохоталась и уже серьезно ответила: Вломят, конечно. Вопрос, чего это будет стоить? У нас уже детские сады и школы перевели в подземелье. Серёжка на своём корыте уже скоро ночевать будет. А не знаешь, кстати, как их называют? Шершнями. Это из-за того, что они маленькие, Катерина слабо улыбнулась. Это от того, что не могут одним залпом дать прикурить даже авианосцу. Хоть бы уж поскорее всё это История закончилась. Да куда мы денемся? Лена снова расхохоталась. Давай лучше тащи еще бутылку. Нажрёмся в сиську и пойдем буянить. Алексей с принцем начали праздновать еще до объявления общенациональных торжеств. Еще не открытым официально порталом прошли на Эледу, и там на маленькой лесной поляне в компании друзей сослуживцев КРАО, офицеров СБ, они выпили за победу и почтили память погибших. Потом уже в каком-то ресторане с группой пилотов, а когда состоялось торжественное открытие четырех сотен новых порталов, пьянка окончательно превратилась в хаос. Парадная каратас с внушительным иконостасом наград служила поводом к тому, что часто совершенно незнакомые алаты подходили и шумно приветствовали молодого офицера. В какой-то момент к их скрао компании приблудилась группа непрерывно что-то наяривающих музыкантов, и они совсем стали похожи на передвижной цирк. Малыш смотрел на всю эту вакханалию с неодобрением, но вел себя образцово и даже на регулярные попытки погладить, реагировал стойко, как и подобает воспитанному зверю. В итоге они осели на открытой террасе ресторана Таро-Вен на планете Эледа. С высокой скалы, на которой находился ресторан, открывался замечательный вид океанский залив. И водопад, впадающий в залив реки. Они пили, танцевали и флиртовали с девчонками, пока в ресторан не вошла группа русских спецназовцев. Окончание вечера Алексей помнил плохо, только как ворох разбросанных по полу картинок очнулся он в небольшой комнате, уставленной легкой мебелью и украшенной где только можно занавесками. Драпировками, салфеточками и разного рода финтифлюшками. В голове шумело и бренчало словно на лесопилке. Он с трудом сел и прислушался. Шум, оказывается, доносился не из его головы, а из смежной со спальней комнаты. Малыш, Алексей оглянулся. Ты куда спрятался, зверюшастый? Из-под кровати раздался негромкий шорох, и на свет появилась недовольная морда ревуна. А там кто? Алексей ткнул пальцем на дверь, из-за которой раздавался шум воды. В голове Алексея словно фотография возникло изображение гибкой девичьей фигурки со всеми анатомическими подробностями. И что ночью было? Не удостоив его ответом, Рион фыркнул и улегся на полу, вытянув свое тело поперек прохода. Животное, чертыхнулся Алексей, малыш с любопытством оглянулся. Это ты, животное? проворчал Белый и посмотрел по сторонам в поисках своей одежды. Из дома они выскользнули тихо, словно два вора. Несмотря на любопытство, распиравшее Алексея, он все же слегка побаивался встречи с незнакомкой, приютившей его в своей постели. Сориентировавшись в городке, в котором оказался, он уже через полчаса шагнул порталом на Вирену. Как будто ожидавший этого момента ком мелодично завякнул, сообщая о входящем вызове: "Мы тебя потеряли". Голос принца был неприлично свеж и бодр. "Куда вы делись с этой танцовщицей?" "Ага", глубокомысленно заметил Алексей, она была танцовщицей. "Ты что, совсем ничего не помнишь?" Крао громко в голос расхохотался. "Что, все так плохо? Да нет". Принц, отсмеявшись, решил не томить друга. Сначала ты с вашими солдатами крепко выпили, а потом ты вдруг стал показывать танцорам сардонай, какой-то дико сложный, но очень красивый и агрессивный танец. Подожди, сейчас припомню. Капоэйра, хмуро подсказал Алексей. Да, точно, капоэйра. Я там никого не покалечил. Нет, нет, танцоры были в полном восторге. Ты потом еще полчаса крутил им все элементы под камерой, а потом с каким-то барабанщиком устроил настоящее шоу, даже Ар-он снимали. Потом все опять пошли выпивать, и я тебя потерял. Тебя ведь у волокла ну, танцовщица в красной 리соне. Не знаю, кто это был, но какая-то красная тряпочка у кровати валялась. Честно ответил Белый: "Ты что, сбежал?" Ага. Принц снова залился хохотом. Ладно, не переживай. Я знаю координаты этих ребят. Мы пошлем девушке цветы и какую-нибудь безделушку, и она забудет, что герой войны сбежал с поля боя. Ты, кстати, как насчет, как у вас говорят, подлечиться? А то тут девочки уже мне всю листву пооборвали». Не, Алексей мотнул головой. Я хоть высплюсь и в порядок себя приведу. А то с такой медициной никакого здоровья не хватит.